«Брейдоновское путешествие в Сицилию, которое я прочел с необыкновенным интересом, возбудило во мне желание посетить гору Этну». По дороге туда ничего замечательного со мной не приключилось. Я говорю «со мной», потому что всякий другой счел бы все весьма замечательным, и чтобы окупить путевые расходы, самым подробным образом рассказал бы то, что я считаю самыми обыденными пустяками, которыми не хотел бы утомить ваше внимание». Однажды утром я вышел из домика, расположенного у подошвы горы, с твердым намерением исследовать хотя бы ценой жизни внутренность этого знаменитого котла. После трех часов утомительного пути я очутился на вершине горы. Она как раз в это время бурлила уже целых три недели. Вид вулкана при таких обстоятельствах уже часто описывался Так что даже если возможно передать его словами Я во всяком случае опоздаю с моим описанием Если же, как я могу сказать по опыту, описать вулкан невозможно То лучше всего не терять времени, пытаясь сделать невозможное И не портить вам настроение Я три раза обошел вокруг кратера Вы можете представить себе его в виде огромной Воронки, Удостоверившись, что я ничего не узнаю таким образом, я быстро решился вскочить вовнутрь. Едва я это сделал, как очутился в отчаянно горячей бане. Раскаленные угли, которые все время летели вверх, терзали и сжигали мой бедный труп во многих местах, благородных и неблагородных. Хотя сила, с которой угли поднимались вверх, Была очень велика, но все же тяжесть моего падения вниз значительно превышала ее, и я вскоре благополучно очутился на дне. Первое, что я услыхал, был отвратительный шум, крик и ругательства, раздававшиеся вокруг меня. Я открыл глаза и очутился в обществе вулкана и циклопов. «Эти господа, которых я в своем благоразумии давно относил к царству фантазии, спорили в течение трех недель о порядке и подчинении, и это была причина всей кутерьмы верхнего мира. Мое появление сразу восстановило во всем обществе мир и согласие. Вулкан тот же же пошел, хромая, К своему шкапу Достал оттуда пластырь и мази Собственноручно наложил их На мои раны Которые зажили через несколько минут Потом он предложил мне Для восстановления сил бутылку нектара И другие драгоценные вина Какие даются только богам Как только я несколько оправился Он представил меня Своей супруге Венере и велел ей предоставить мне удобства, которых требует мое положение. Красота комнаты, куда она меня повела, Него дивана, на который она меня усадила, Божественная прелесть всего ее существа, Нежность ее мягкого сердца, Все это невозможно выразить словами, И у меня кружится голова от одного воспоминания, Господа, клянусь, я переведу дух. Вулкан дал мне очень точное описание горы Этны. Он сказал мне, что она состоит из пепла, выбрасываемой из его кузницы. Ему часто приходится наказывать своих рабочих. Он в гневе часто бросает в них раскаленные угли. Они же парируют удары с большой ловкостью и отбрасывают угли вверх на землю. Наши ссоры, продолжал Вулкан, продолжаются иногда несколько месяцев и вызывают явление, которое, кажется, называется у вас извержениями. Хм. Гора Везувий тоже одна из моих мастерских, и к ней ведет подводный путь длиной по крайней мере в 350 миль. Подобные ссоры производят и там такие же волнения. Мне очень нравились поучения вулкана, но еще более... «Вы меня простите за правду, господа, еще более мне нравилось общество Веняры, и я бы, вероятно, никогда не покинул этих подземных дворцов, если бы болтливые, суетливые и злорадные болтуны не стали восстанавливать против меня вулкана и не раздули бы в его добродушном сердце сильное пламя ревности». Не предупредив меня ни одним намеком, он однажды утром, когда я только что собирался помочь богине одеваться, повел меня в комнату, которую я до того никогда не видел, поднес меня, как мне казалось, к глубокому колодцу и сказал, «Неблагодарный смертный, вернись в тот мир, откуда ты пришел». С этими словами Не оставляя мне ни минуты времени на оправдание, он бросил меня в пропасть. Я падал все быстрее и быстрее, пока, наконец, не потерял сознание. Но вдруг я проснулся от обморока, очутившись среди огромного озера, освещенного лучами солнца. Я в детстве умел хорошо плавать и проделать всевозможные фокусы на воде. Поэтому я быстро освоился и на этот раз. Сравнительно с тем положением, из которого я освободился, мне мое теперешнее показалось раем. Я оглянулся во все стороны, но, к сожалению, видел повсюду только горы. К тому же холод моего нового места пребывания был крайне неприятной противоположностью зною кузницы вулкана. Наконец я открыл в некотором расстоянии Нечто, что мне казалось сначала огромным утесом, и все приближалось ко мне. Вскоре казалось, что это плавающая ледяная гора. После долгого искания я нашел, наконец, путь, по которому я мог подняться на нее и достигнуть вершины. Но к великому моему отчаянию я оттуда не мог открыть земли. Наконец, когда уже почти начало смеркаться, я увидел корабль направляющийся ко мне. Когда он достаточно близко подошел, я крикнул. Мне отвечали по-голландски. Я соскочил в море, подплыл к кораблю, и меня втащили на борт. Я справился, где мы находимся, и получил ответ — в Южном океане. Теперь выяснилось, что я с вершины Этны упал через центр Земли в Южный океан. Эта дорога, во всяком случае, короче, чем путь вокруг света. И если я вторично поеду тем же способом, то, наверное, сделаю более точные наблюдения, господа. А пока удовлетворитесь этими.